Ребусы Гамлета. Говорят, что знание иностранных языков продлевает живость ума до поздних лет. В таком случае, взявшийся за оригинальное прочтение, а тем более перевод трагедии Гамлета, может быть уверен в том, что его светлый ум надолго переживет бренное тело, потому что Гамлет — это ребус на ребусе. Причем, как я теперь вижу, зачастую непонятный даже тем, для кого английский язык родной. А поскольку вы вовсе не обязаны верить мне на слово, я просто поделюсь с вами двумя простенькими примерами. Во второй сцене второго акта старик Полоний, думаю, ему от силы лет сорок, отец Офелии встречает Гамлета в кулуарах замка. Гамлет разыгрывает сумасшедшего, а Полоний пытается объяснить это помутнение рассудка любовью к его дочери. Наконец, устав слушать слишком уж многозначный бред Гамлета, Полоний говорит — グレープの前に行くのは、air, ает, Indeed, o レープの前に e く о は、グレープの前に行 t のは、t レー out. に the は、i r Все на первый взгляд очень прозрачно. Хотя не совсем п о н の т н о о т は、у д а ни ила, grave. в に з ь м и с ь в з я в に а я с я м о г и の а に行くのは、Вернее, какая могла быть у г а レ л е т а に с с о ц и а ц и я п е р е の и н у в ш а я к н е の м о с т и の из в о з д у х ー При этом, е グ л ー вы п о г у г л グ т е интернет, то с удивлением обнаружите, что фраза "Will you walk out of the air" вошла в фонд шекспировских цитат, то есть по сути стала христиматейной в англоязычном мире. В чем же тут дело? Давайте сперва посмотрим, как с этим ребусом справились мои классические предшественники. Итак, Гнедич, Ваше Высочество, недовольны ли вам гулять на воздухе? Гамлет. Пора в могилу, Полоний. Да, это действительно довольно гулять на воздухе. Странно, не правда ли? Почему довольно гулять на воздухе, если они встречаются как раз не на воздухе, а в пыльных коридорах замка? Ладно, посмотрим, что там придумал Постернак, который обычно просто выбрасывал из текста те места, которые были ему непонятны. Не уйти ли нам подальше с открытого воздуха, милорд, Гамлет? Куда? В могилу полоний? В самом деле, дальше нельзя. Что такое «дальше нельзя»? Борис Леонидович, ну нельзя же настолько откровенно признаваться в том, что вы не видели оригинала. Да и профессор Морозов наверняка не так вам перевел «out of the air» в подстрочнике. Кстати, опять здесь Полония хочет увезти Гамлета с открытого воздуха, хотя оба стоят в душном помещении. Ладно, проехали. Посмотрим на вариант Лозинского, который из классических переводчиков был наиболее внимателен к слову оригинала. «Не хотите ли уйти из этого воздуха, принц?» «Гамлет. В могилу. Полоний. Действительно, это значило бы уйти из этого воздуха». «Браво, Михаил Леонидович!» «Вы хоть увидели, что Полоний говорит про этот воздух?» «The air», то есть про воздух замка. «Да?» то есть, вопреки предыдущим интерпретаторам, он зовет Гамлета на улицу. Уже теплее. Да и дурацкого вопросительного знака, придуманного Гнедичем с Пастернаком, в ответе Гамлета нет. Тут и могила оказывается более понятна, потому что сумасшедшая ассоциация Гамлета под этим воздухом подразумевает, вероятно, этот свет. Что, кстати, Михаил Леонидович и пытается сказать читателю последующей фразой «Полония» Только получается у него это как-то уж больно в лоб. Это значило бы и тому подобное. В любом случае так переводить Гамлета не следует, потому что игра слов должна оставаться игрой слов, не требующей объяснений. Как же быть? Смотрю, что предлагают по этому поводу сами английские исследователи. Они-то наверняка на таком простом питачке не теряются, поскольку язык все-таки родной. Беру современную интерпретацию этого диалога. «Will you step outside, my lord, into my grave?» «Well, that's certainly out of this world. All right». Разжевано как бы правильно. Полоний предлагает Гамлету выйти из помещения и только после его ответа про могилу понимает, что Гамлет интерпретировал его воздух как этот свет. This world, кажется, ребус разгадан. Осталось его передать на русский язык, не правда ли? Секундочку. В комментариях к этому месту, в других источниках, я нахожу объяснение для современных англичан, что под out of the air автор имел в виду современное out into the air, то есть, опять же, из помещения на воздух. Более того. Некоторые дотошные комментаторы видят в ответе Гамлета про могилу то, что оказывается во времена онис считалось будто при заболеваниях свежий воздух вреден, и потому приглашение в Палонье прогуляться вызывает у Гамлета ассоциацию с болезнью, смертью и могилой. Интересно, но постойте, а зачем современному англичанину вообще вздумалось переводить, что именно имел в виду этой фразой автор? А потому что в сегодняшнем английском выражение out of the air понимается вполне однозначно как из ниоткуда, неожиданно, внезапно. Можно добавить out of thin air. Можно перенести воздух на цвет и получить синонимичное out of the blue, товарищи. Но ведь тогда получается, что в нашем с вами ребусе двойное дно? Если первую часть «Связь воздуха и яви» мы угадали, то ответ Полония — это вовсе не объяснение зрителю того, что Гамлет понял его по-своему. Используя одну и ту же фразу, но уже в изменившемся контексте, чем так славен иероглифичный английский язык, Полоний с сегодняшнего дня отреагировал бы на могилу Гамлета фразой вроде «вот уж нежданчик», то есть он не объясняет слова Гамлета, Он им удивляется, поэтому в этом месте моего до ужаса вдумчивого перевода, когда он будет опубликован, вы встретите такое простенькое изложение. Не утили вам из этого воздуха, господин Гамлет, и прямиком в могилу, Полонией, действительно, из воздуха. Слова оригинала сохранены, понимание многозначности смыслов возлагается опять же на читателя и слушателя. В первой строчке ему должно помочь сочетание этого воздуха. В последней знание того, что когда мы говорим из воздуха, это вообще-то означает из ниоткуда, на пустом месте. Перейдем ко второму обещанному примеру ребуса. Полония сменяют закодичные друзья Гамлета с многозначными именами Розенкранц и Гильденстерн. Он надеется, что они навестили его по собственной воле, хотя мы это знаем, что их подослал дядя Гамлета. и посовместительству новый король и разговаривает с ними уже не как сумасшедший, а как в былое времена, то есть с живым сарказмом. Они философствуют и приходят к выводу, что амбиции это чушь, это наши тени не более. Тогда говорит Гамлет: нищие облечены плотью, у них нет амбиций, а всякие монархи и герои это вообще тени теней, настолько они живут этими самыми амбициями. В итоге. Он предлагает отрывок сугубо прозаический, без размера и, как водится, без рифмы. Кое-где этого места в оригинале я насчитала ровно две. Shall we to the court? For by my faith I cannot reason. Розенкранц и Гильденстern. We'll wait upon you. Хамлет. なぜなら、私はそれを見つけたくない s e r t s o ラヴィリムのエロディーションである。ジャニ r s e n g a n s Gildenstern。私たちは、Gamlet。何 л 私た с е 私 о ちは、私た д и 私たちの а たちの私た а с с и ちの私たちの私たちの私た а の私たちの私たち е 私たちの私たちの私たちの私た у の私たちの私たちの私たちの私たちの私た д の私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの л たちの私たちの私たち о 私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私た т の私たちの私たち «Однако чем умствовать, не пойти ли лучше ко двору? Ей-богу, я едва соображаю». Розенкранц и Гильденстерн. «Мы будем неотступно следовать за вами с нашими услугами». Амлет. «Нет, к чему же? Мои слуги стали слишком хорошо смотреть за мной в последнее время». Лозинский старается. «Не пойти ли нам ко двору? Потому что, честное слово, я не в силах рассуждать». Розенкранц и Гильденстерн. «Мы в вашем распоряжении, Гамлет. Не надо этого. Я не хочу приравнивать вас к остальным моим слугам. И снова он выходит молодцом. Про то, как актеру со сцены внятно проговаривать каждый спектакль две р или три в, приравнивать вас я промолчу. Во всяком случае старается не обидеть авторов трагедии своими домыслами и стремится передать хотя бы слова оригинала. Но увы не его суть, потому что, как я говорил в самом начале. Если вы решили потренировать свой ум и вышли на минное поле Гамлета, то и подозревайте в каждой кочке мину, которую для правильного прохождения нельзя не обезвредить. На чудовищные версии Пастернака и Гнедича не смотрите вообще, но взгляните на Лозинского и задайте себе простой вопрос «Зачем?». С чего это вдруг полная философия и сарказма беседа, не уступающих друг другу в остроумии друзей, разбивается о бытовое «Связь». «Ну что, мужики, чего-то у меня котелок не варит. Пошли, что ли, во дворец?» «Ага, пошли, мы поможем». «Нет, вот этого не надо. Не хочу, чтобы вы были, как остальные». Я был поражен английскими комментаторами. Ни в одном из используемых мною как подручное средство изданий они не заострили внимание читателя на слове «could». Неужели они тоже посчитали, что раз персонажи уже находятся во дворце, то Гамлету ничего не остается, как пригласить их... Во двор. Они явно не ходят ко мне на частные уроки и потому, видать, не знают, что их слова иероглифы. А поскольку черточек букв в английском мало, один иероглиф обладает целой гроздью значений. И вторым из наиболее распространенных значений иероглифа «could» является суд. Иначе говоря, в первой фразе Гамлет, вступив с обоими в рассуждение по поводу теней, амбиций монархов и нищих, Под конец приглашает друзей зайти в гости во двор и в суд одновременно, потому что у самого у него уже не хватает аргументов, и он подразумевает, что во дворце судилище их рассудят, либо они сами увидят, на каких основаниях он строит свои доводы. Ведь тот же дядя Клавди весь соткан из амбиций, которые заставили его убить Гамлета старшего, отца Гамлета младшего, из-за владеть его троном и женой. Разинкранцы и Гильденстерн в отличие от нас понимают его, вероятно, именно так, и потому вызываются помочь на суде. На что в подтверждение этой моей интерпретации Гамлет им отвечает: No such matter. А это вы уж меня простите, вовсе не нет, не надо из нашего классического переводческого наследия, поскольку matter это как раз то, что рассматривается в английском суде, то есть дело. И действительно, горе помощников, точнее врагов, у Гамлета во дворце судилища предостаточно, поэтому оба друга ценны ему именно как друзья, а не понятые. Поэтому в этом месте моего до ужаса вдумчивого перевода вы встретите такое простенькое изложение. «Зайдем во двор суда, поскольку слово чести я отеряюсь». Розенкранц и Гильденстерн. «Мы вам послужим, Гамлет. Не ваше это дело». Я не намерен вас мешать с остальными моими слугами. В двух словах поясню свой выбор решения. После двора я умышленно добавил суда, которые со сцены, о которых в отличие, кстати, от авторов, писавших сугубо для печатного станка, чтобы не говорили нынешние литературоведы, может звучать и как суда, двор суда, двор суда. Согласитесь, с одной стороны смысл уточняется, с другой одновременно вуалируется. Дальше идет мое я теряюсь на месте I cannot reason. Но кто скажет, что теряться в закоулках дворца нельзя с таким же успехом, как в собственных мыслях? На это друзья предлагают Гамлету ему послужить, что дальше не может не перебросить мостик к однокоренным слугам оригинала. Наконец фраза не ваше дело может согласитесь быть обращена как к людям. о которых вы заботитесь и не хотите, чтобы они этим ради вас занимались, так и к вашим юристам, которым вы просто говорите, что им не следует брать данное дело к рассмотрению. Вот такая вот история. Надеюсь, вам было так же занимательно, как и мне. Гамлет, которого вы не читали. Сейчас я изображу лирического героя Оскара Уальда из «Вступления к Дориану Грею», И предоставлю искусству говорить самому за себя. Суть же заключается в следующем: ниже я привожу полный оригинальный текст пьесы внутри пьесы, представления, которое актеры с легкой руки Гамлета разыгрывают перед настоящими королем и королевой его матерью и дядей, с тем, чтобы они узнали в персонажах себя и ответной реакцией доказали свое участие в сладеiskом убийстве Гамлета старшего. После этого. Я приведу вам свой перевод этого места, чтобы желающие могли сравнить его точность, а все остальные — поэтичность, а главное — афористичность, поскольку Гамлет вложил в слова короля немало житейской мудрости, которая хоть сегодня могла бы сойти с этих страниц в нашу с вами жизнь. Для не слишком хорошо знакомых с трагедией поясню, что это редкое место, где в оригинале появляется рифма, Остальная часть написана либо белым стихом с размером, но без рифмы, либо вообще прозой. В заключение я приведу тоже в классическом переводе Лазинского и Пустырнага, а вы почитаете и сами сделаете вывод о том, был ли Гамлет когда-либо до сих пор переведен на русский язык и чем в действительности восхищались незнакомые с оригиналом литературоведы, критики и любители высокой литературы. В моем будущем переводе это прозвучит так. Если какие-то места вызывают у вас вопрос, пожалуйста, сверьтесь с оригиналом. Король. Земную сферу колесница Феба уж тридцать раз обогнала по небу, и тридцать дюжен лун чужого света десятков тридцать шесть несли приветов с тех пор, как наши руки Гименей связал любовью до скончаний дней. Королева.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 В большой любви малейший вздох пугает, любовь от страхов только возрастает. Король, любимая, тебя оставлю скоро, моим мощям недостает напора, а ты живи и дальше в мире этом в чести, в любви и верная обетом другому мужу. Королева, нет, ни слова более предательства моей противно воле, проклятие мне, когда п мужей сменила. То и люб второй, кто первого убила, решают, если замуж выйти вновь. Решением движут деньги, не любовь. Повторно на смерть мужа я убью, когда второй придет в постель мою, король. Я верю, ты верна своим словам, но часто воля непокорна нам. Намеренье слуга воспоминания, родится ярко, дальше угасание. Так плод незрелой кветки верно льнет.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 но наш успех завязан на любви, ведь до сих пор вопрос тревожит всех: любовь в успехе или в любви успех? Кто полсвысот, того друзья бросают; кто взлет познал, того враги лобзают. И здесь любовь сопутствует успеху, нужды нехватка дружбе не помеха. Но если дружбу испытать нуждой, она тот час становится враждой. Теперь закончу тем, с чего я начал.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 Испортит моего блаженства сладость, да будет суд бессрочный надо мной, коль из вдовы я сделаюсь женой. Роль, ты поклялась, любовь моя, ступай, душа не имеет. Я шагну за край тяжелой яви в сон, королева, пускай поспит и пусть несчастье нас не разлучит. А теперь прочтение Лазинского. Представьте, что вы актер. И должны с чувством произнести это вслух со сцены. Актер король. Все тридцать раз круг моря и земли колеса Феба в беге обтекли, и тридцатью двенадцать лун на нас сияла тридцатью двенадцать раз с тех пор, как нам связал воцвете дней любовь сердца и руки Гиманей. Актер королева. Пусть столько шлоны солнц сочтем мы вновь, скорее, чем в сердце кончится любовь. Но только, ах, ты с некоторых пор так озабочен, утомленный хвор, что я полна волнения. Но оно тебя ничуть печалить не должно, ведь в женщине любовь и страх равны, их вовсе нет, или они сильны. Мою любовь ты знаешь с юных дней, так вот и страх мой соразмерен с ней. Растет любовь. растет и страх в крови, где много страха, много и любви. Актер король, да нежный друг, разлуки близок час. Могучих сил огонь во мне погас, а ты на милом свете будешь жить в почете и любви, и может быть с другим супругом ты. Актер королева, о пощади, предательству не жить в моей груди. Второй супруг проклятие и стыд, второй для тех. Кем первый был убит? Тех, кто в замужество вступает вновь, влечет одна корысть, а не любовь. И мертвого я умерещлю опять, когда другому дам себя обнять. Актер король. Я верю, да. Так мыслишь ты сейчас? Но замыслы недолговечны в нас, подвластны нашей памяти они. Магучие их рождение, хрупкие дни. Так плот не спелый к древу прикреплен. Но падает, когда созреет он. Вполне естественно, из нас любой Забудет долг перед самим собой. Тому, что в страсти было решено, Чуть минет страсть забвение суждено, И радость и печаль, бушуя в нас, Свои решения губят в тот же час. Где смех, там плач, они дружнее всех, Легко смеется плач и плачет смех. Не вечен мир, И все мы видим вновь, как счастью вслед меняется любовь. Кому кто служит мудрой назови любовь ли счастью, счастье ли любви. Вельмо уже пал, он не найдет слуги. Бедняк в удаче, с ним дружат враги, и здесь любовь за счастьем вслед идет. Кому не нужно, тот друзей найдет, а кто в нужде спешит к былым друзьям. Тут вне другов их превращает сам. Но чтобы речь к началу привести, думы судеб столь разнятствуют пути, что нашу волю рушит всякий час. Желания наши, их конец вне нас. Ты новый брак отвергла наперед, но я умру, и эта мысль умрет, актер королева. Земля не шли мне снеди, тверь лучей. Исчезни радость дня, покой ночей, мои надежды, да поглотит тьма, да ждут меня хлеб скудный и тюрьма, все злобное, чем радость смущена, мои мечты до、да、истребить до дна, и здесь и там да будет скорбь со мной, коль овдовев я стану вновь женой. Актер-король, нет глубже клятв, мой друг оставь меня, я утомлен. И рад тревогу дня рассеять сном, засыпает. Актер королева. Пусть дух твой отдохнет и пусть вовек не встретим мы ни взгот. Наконец товарищ Пастернак. Кстати, если интересно, обратите внимание, какие строчки из подстрочника профессора Морозова мастер просто не перевел. Король на сцене в тридцатый раз на конях четверней объехал Феб моря и мир земной.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 Нет надобности ни на волосок. Страшиться или любить женский пол в нем все безмеры, всюду пересол. Мои любви изведали вы вкус. Люблю я слепо, слепо и страшусь, где чувство в силе, страшно пустяка, где много любит малость велика. Король на сцене, душа моя, прощанье близок час, к концу подходит сил моих запас. А ты и дальше в славе и любви существование радостью живи. Другой супруг как знать? Королева на сцене. Не суй словь, предательством была бы та любовь. Убей меня за новым мужем гром. Кровь первого да будет на втором. Не по любви вступают в новый брак, а расчет и жадность. Вот его рычаг. Король на сцене. Мне верится, вы искренни во всем, но не всегда стоим мы на своем. Решимость наша памяти раба сильна до службы, в выслуге слаба, что держится, как недозрелый плод отвалится, лишь только в сок войдет. Чтоб жить, должны мы клятвы забывать, которые торопимся давать. У каждой страсти собственная цель, но ей конец, когда проходит хмель. печаль и радость в дикости причуд сметают сами, что произведут печаль и жалок радости предмет, а радости до、да、горя дела нет и так, когда все временно и тлен, то как любви уйти от перемен? Кто вертит кем еще вопрос большой? Судьба любовью или любовь судьбой? Ты в силе и друзей хоть отбавляй, ты в горе и приятелей прощай. Но кончу тем, откуда начал речь. Не может жизнь по нашей воле течь. Мы, может, статься лучшего хотим, Но ход событий не предвосхитим. Так и боязнь второго сватовства Жива у вас до первого вдовства. Королева на сцене. Померкни свет, погибни урожай. И день и ночь покою я не знай. Отчаянье заволоки мой взор. Будь жизнью мне отшельницей затвор, недобрые вихри развеяй в небытии мои надежды и мечты мои. Малейший шаг, ввергая меня в беду, когда вдова я замуж вновь пойду. Король на сцене. За рок не шутка, но оставь меня, я утомился сутолокой дня и отдохну немного. Засыпает. Королева на сцене. Вы спись в славь. и доминует в жизни нас напасть. Осталось только опустить занавес, как и обещал в начале, мораль умышленно выводить не стану. Кто-то может, наверное, сказать, мол, о вкусах не спорит. Однако не знаю, как вам, а мне все же представляется, что русский слушатель достоин не только жалости из-за незнания английского языка, но и максимально близкого знакомства с оригиналом. Тайные шифры Гамлета О том, почему Гамлет начинается с простенькой фразы «кто там», а не какой-нибудь другой. Почему Офелия называет не то убитого Гамлета отца, не то самого отправившегося в Англию Гамлета голубем, почему Лаэрт, ее брат, называет сестру Розой Майя и многое другое вы узнаете, когда я опубликую трагическую историю Гамлета принца датского в новом правильном переводе. А пока давайте рассмотрим всего лишь один подобный пример. Он привлек мое внимание тем, что в исследованиях, которыми я сейчас обложен и которые помогают мне вскрывать суть, использованных авторами Гамлета слов и выражений, это место трактуется крайне неоднозначно. Судите сами. Сошедшая с ума после смерти отца за колотого Гамлетом Офелия начинает нести полный сумбур, причем в форме отрывков. из простодушных песенок об обманутой любви, которые она напевает при братье короле и королеве. В какой-то момент она переходит на сухую прозу и говорит: "You must sing a down a down, and you call him a down a down. Oh, how the will becomes it! It is the false Stuart that stole his master's dotte." Что за такая "a down" и тем более "a downe"? Что-то вроде нашего тролляля, но печатная пресс был в то время не менее дорог, чем сегодня, а потому опыт учит, что просто так на страницы тогдашних книг ничего не попадало. Были ошибки, были опечатки, были разные редакции, но, короче, надо разбираться. Для порядка заглянем в то, как это место переводили наши классические переводчики. Лазинский. Надо петь да, да, да. Так поется всегда. Ах, как прялка к этому идет! Это лживый дворецкий, который похитил дочь у своего хозяина. Постернакский. А вы подхватываете: скок в яму, скок с дна, не ломай веретена, крутись, крутись, прялится, пока не развалится. Это вор, ключник, увешший хозяйскую дочь. Запомним скок, запомним да, а также прялку. Дворецкого и вора ключника. Ну так на всякий случай. И обратимся к исследованию этого места самими англичанами. Сайт Нофия Шекспир, который разжевывает все невнятности оригинала и дает перевод с языка Шекспира на современный, это место интерпретирует следующим образом: You are supposed to sing it down and down, and you call him a down. Ох. ヴァンヤットのように見えますかヴァンヤットのように見えますかヴァンヤットのように見え я すかヴァンヤットうに見見ますかうすかに見えますかヴのようントに見えますかヴァのように見えますかヴァンに見えますかヴァンヤットのよううにのよすかのように見えますかヴのように見えまのようにえますかのか В другом честно пишут, мол, смысл непонятен. Исследователь Стивенс считает, что образ колеса нужно искать в каком-нибудь мифе. Исследователь Меллоун предлагает видеть аллюзию в профессии той девушки, песню которой Афелия здесь цитирует. Он же делает предположение, что, возможно, речь идет о музыкальном инструменте роуд, упоминание которого встречается у Чосера. и на котором играют, действительно вращая некое колесо, запомним это объяснение. Что же касается странных «эддаун» и «даун», то здесь критики и вовсе разводят руками. Кембриджское издание пишет, что вообще-то это популярный рефрен, который можно найти аж в двух опубликованных в то время балладах, в «Празднике сапожника» некоего Деккера и в «Геликоне Англии» сборнике английской поэзии 1600 года издания. Наконец, будучи англичанами, некоторые критики воспринимают «даун» как обычное наречие «вниз» или прилагательное «опущенный» и объясняют это место думами Офелии об отце, которого недавно опустили вниз, под землю. Лишь немногие издания обходят этот фрагмент стороной, вообще ничего не замечая. Большинство же пытаются сказать хотя бы что-то, поскольку последующая фраза Брата Офелии, Лаэрта, звучит так. «This nothing's more than matter». И понять ее снова можно двояко. В «ноуфе、no、Шекспиар» ее переводят на современный английский так. «This nonsense means more than rational speech». То есть Лаэрт как будто уловил скрытый смысл слов сестры. «Везет ему, потому что мы пока что-то не очень». В другом исследовании они же интерпретируются как these incoherent words stir my soul more than sensible ones would, то есть смыслы этих слов мне не понятны, но они меня трогают больше, чем осмысленные. Но почему бы и нет? Итог подводит упомянутое Кембриджское издание, которое честно пишет в комментариях, что до сих пор Нерасшифрованное упоминание колеса и дворецкого в свете последующего замечания Лаэрта позор для всех, кто занимается этим вопросом. Однако не все так плачевно и не все так таинственно, если закапываться глубже в английскую литературу и историю и смотреть чуть шире, нежели то позволяет официальные версии этих научных дисциплин. Отгадка есть. Более того, некоторые вышеупомянутые исследователи... Ходили вокруг нее, но так и не заметили. И вот как она звучит: одно из двух стихотворений елизаветинской эпохи, где встречается это самое "эдаунэ", начинается так: Hey down,、e、down did dancing amongst her virgins sitting; the love's is no vainer thing for maiden most unfitting, and so she and I visit down, down there. И так далее. Самое важное в этом стихотворении – подпись автора. Игното. Сегодня ни для кого не секрет, что так подписывал свои поэтические безделушки Эдвард Девир. У нас его часто пишут как Девер, 17-й Эрл Оксфордский, которого некоторые считают единственным, а я одним из нескольких, автором всего того литературного наследия, что вышло под брендом Уильям Шейкспир. Начиная с марта по июнь 1583 года первый эрл Лестерский, он же Роберт Дадли, имевший при дворе титул The Master of the Horse, королевский шталмейстер, то есть практически третье лицо при дворе, из кожи лес вон, чтобы выдать свою приемную дочь Дороти Деверо за Джеймса Стюарта, короля Шотландии. А теперь посмотрите на первую оригинальную цитату в начале моей статьи. Там вы найдете сразу и мастера, и дочь, и Стюарта, поскольку это вовсе не должность дворецкий, а имя собственное. Что касается самого Дадли, то его с Дэвирам связывает не простые отношения. Сначала большая часть наследства после смерти отца Дэвира перешла под управление Дадли, а когда под конец жизни Дэвира заподозрили в убийстве крупного государственного деятеля, в частности лабириновавшего курения табака Уолтера Рэли. своего бывшего друга, с которым они поссорились. Знающие люди поговаривали, что вообще-то с ним расправились слуги Роберта Дадли, но это уже другая история. В июле 1583 года некто Томас Перет, который тоже был явно не последним человеком при дворе, расстроил планы мастера Дадли, сбежав с Дороти. Таким образом, он фактически занял место, уготованное Дадли королю Шотландии, став фальшивым стёртом. В оригинале, если помните, мы читаем How the wheel becomes it, то есть как колесо стало им. Если фамилию Перрот, которая могла писаться и Parrot и Parrott, произнести на слегка итальянский манер, то получится Parota или Parrota, что на латыни означает разновидность колеса. Откуда наши роторы, повороты и тому подобное. При чем тут итальянский манер? Справедливо спросите вы. Как при чем? Строкой выше автор этого странного ребуса устами Афелии объяснял нам: "N you call him a downe", то есть если ты назовешь его Адон А, выделяя последнюю А как ударную, иначе говоря, Уил плюс А равняется Пар Рота Перд. который умыкнул дочку из подноса мастера. В моем переводе это место прозвучит как: а вы должны подхватывать адон адон, а вы зови его адон а. Ах, вот и получилось колесо. А дочь хозяина украл фальшивый стюарт. Как видите, я не стал буквально следовать звучанию слова down и не только по причине его неблагозвучности и нехороших ассоциаций для русского уха. но и потому, что получился скрытый смысл. Мужчину Дона надо звать на женский манер Донна. Колесо у меня не стало прялкой. Назвать мастера штальмейстером у меня не поднялась рука. Это было бы уж слишком в лоб. Но вот Стерта я оставил Стертом, а не сделал вором или ключником или дворецким, по примеру моих великих предшественников. Кому-то вся эта история может показаться чересчур надуманной. И я не стану с такими слушателями спорить. Однако это лишь один пример из нескольких сотен, разбросанных по всему Гамлету. Кстати, почему герои зовут именно Гамлет? Не думали? Объяснений много. Есть простые, есть затейливые, но все они подтверждают главное: сам факт двойного, иногда и тройного дна в рассматриваемой трагедии. Я эти постоянные ребусы и шифры называю минным полем. Не зная об их существовании, нельзя браться за перевод. Почему быть или не быть? Хотя этому вопросу посвящено немало исследований, да и в этой аудиокниге я не пускупился на комментарии в соответствующем месте. После всего, что мы узнали о вероятных авторах Гамлета, особенно о серии Фрэнсиса Бейкене, он по-прежнему не дает мне покоя. У меня есть одно предположение. которым я не могу в заключении не поделиться. Где еще можно встретить столь же пристальное внимание к глаголу «быть» в англоязычной культуре? На ум почему-то сразу приходит самоназвание одного современного негритенка от музыки, который считает себя посвященным в культ неизвестно чего. Вообще-то его отродясь звали Уильямом Адамсом, но сегодня любители рэпа и британской версии шоу «The Voice» знают его как «Уильямом Адамсом», «Уилл Аэм». Ну да, конечно, здесь он вспомнился именно потому, что Уильям. Нет, не годится, поскольку нам нужно найти произведение на английском языке, предшествующее появлению Гамлета. Что там говорилось о детском образовании Бейкона? Зачем-то в его программе были не только латыни-греческий, но и древнееврейский. «Аэм», «я есть». Кто же так говорил? Если оставаться в рамках русской и даже древнеславянской традиции, то никаких серьезных ассоциаций не возникнет. Есть, правда, одно интересное место в Библии, точнее в Исходе, глава третья, стих четырнадцатый, когда Моисей в беседе с пылающим терновым кустом, в образе которого ему явился некий ангел Господень, интересуется, как того зовут. Читаем в русском синодальном переводе. Бог сказал Моисею: Я есть Мисущий. Сейчас не место и не время разбираться, с чего вдруг ангел Господень сделался самим Богом. Однако эта странность наводит на кромольные мысли о том, что в переводе тут тоже не все гладко. Действительно, легко установить, что переводчики следовали греческой традиции, где ответ Бога звучит как Я есть тот, кто есть, тогда как в оригинале читаем. Эхуэ, азер, эхуэ. И наглядно видим две одинаковые слова-формы. Исследователи спорят, стоит ли эту фразу переводить настоящим или будущим временем. Однако в английской версии короля Джеймса, 1611, слова бога-ангела традиционно передаются как «I am that I am». Вообще же есть варианты «I am who am». или I will be that I will be и тому подобное. Значительно позднее в Откровении глава первая стих восьмой, где Иоанн озвучивает слова Бога, которые передал ему Иисус читаем: Я есть Альфа и Омега, начало и конец. И снова никакого привычного нам имени. Почему? Мое предположение на этот счет таково, что касается обоих случаев в Библии. Голос сверху вовсе не стесняется назваться, хотя истинное имя и тем более истинная природа фигурирующего, начиная со второй главы бытия персонажа вызывает определенные сомнения, которых хватит еще не на одну подобную книгу, а указывает слушателям и читателям не совсем понятный им путь просвещения и миропонимания. Главное понимание себя и своей роли в этой жизни. Если Моисей по мнению Бога ангела. На вопрос "ты кто" отвечал я Моисей. Это было в корне неправильно, поскольку божественная сущность, по образу и подобию, божественная искра не имеет имени. Моисеем называется лишь тело, скафандр, если говорить современным языком, или даже аватар, истинным хозяином которого является неизменный, бессмертный божественный дух, живущий в каждом из нас. И за счет этой искусственной оболочки проживающий жизнь, то бишь получающий необходимый для себя опыт очередного воплощения, некоторые люди настолько прирастают к своему аватару, что на вопрос «Вы кто?» не задумываясь отвечают «Я менеджер, я бухгалтер, я мама Наташа и так далее», не понимая и не сознавая, что таких менеджеров, бухгалтеров и мам море, а его личность, его искра одна единственная. Не об этом ли на самом деле задумывается сам и призывает подумать читателя Бейкон, по привычке пряча суть вопроса под вполне заурядное размышление о жизни и самоубийстве? Давайте же и мы прислушаемся к традиции, и в конце нашего путешествия, которое обязательно перейдет в начало последующего, уловим связь английского I-M, греческих Альфа и Омега, с сакральным первозвуком, Ведической и индуистской мантрой Ом или Аум, близнецы, круг замкнулся. Текст читал Александр Аравушкин.